Первый Ватиканский Собор Первый Ватиканский Собор, или согласно принятому в Римской католической Церкви счету 22 Вселенский Собор, открылся 8 декабря 1869 года в Соборе Святого Петра. Прибыло на этот католический форум 774 делегата из 1050, получивших приглашение на участие в нем. Собор и впрямь был представлен иерархами Вселенской Католической Церкви и только российский император запретил польским епископам принимать участие в соборе. На нем доминировали итальянцы, 33% участников, и они уверенно руководили совещаниями. А начался собор с обсуждения шести проектов-декретов. Два о епископах и по одному о вере, о духовенстве, о катехезисе и о церкви. Первую же догматическую конституцию о католической вере Собор утвердил 24 апреля 1870 года. В ней было сформулировано учение о вере, Боге, о божественном откровении и одновременно подвергнуты осуждению атеизм, материализм, пантеизм, рационализм, антологизм и, впервые, традиционализм. Но вот при обсуждении проекта о церкви на Соборе произошел раскол. В первых числах января 1870 года Английский архиепископ Меннинга на одном из ночных заседаний предложил включить в декрет пункт о непогрешимости Папы и обсудить его вне очереди. И это дополнение поддержали 400 епископов. Но именно это предложение и вызвало острую дискуссию. Однако большинство епископов посчитали своевременным принимать этот догмат. При этом часть из них действительно не верили в личную непогрешимость Папы. В первую очередь принимать догмат о непогрешимости Папы отказались епископы Германии и Центральной Европы. В числе противников этого положения находились архиепископ Венский Раушер, архиепископ Пражский Шварценберг и архиепископ Эстергомский Шимор. Но главными вдохновителями этого демарша были епископ Орлеанский и архиепископ Калачайский Лаеш Хайнальд, а также епископ Диаковарский Штросмайер а их тактика сводилась к тому, чтобы вообще не обсуждать вопрос о догмате. И тем не менее 6 марта 1870 года п 9 внес догмат для обсуждения, а 29 апреля началась по нему дискуссия. Но оппозиция осталась верна своей точке зрения и заявила о своем отрицательном отношении как в письменной, так и в устной форме. Но понтифик, несмотря на протест более 100 епископов, 13 июля 1870 года своим решением прекратил дискуссию. И в ходе голосования, которое проходило на закрытом заседании, за догмат проголосовал 451 участник против 88, положительно, но с оговорками 62. В числе противников было три кардинала, два патриарха, архиепископы Парижа, Леона, Милана, Кёльна, Мюнхена, а также ряд епископов и чтобы избежать обострения ситуации и предотвратить скандал, а также в надежде, что при таком раскладе решение не станет вселенским, перед последним голосованием 17 июля 1870 года оппозиция покинула Рим. А уже на следующий день, 18 июля, при открытом голосовании, 533 делегата при двух против, догмат о непогрешимости папы был принят. И Пий без промедления ратифицировал это решение. Впоследствии германские, австрийские и швейцарские католические священники, проигнорировавшие решение собора, основали Старокатолическую церковь. Догматические решения собора также отвергли протестанты и православная церковь. Что же касается догмата о непогрешимости папы, то в дословном переводе он выглядит так поскольку все мы желаем твердо придерживаться непрерывно наследуемых и идущих от начала христианской веры традиций, то с одобрения Священного Собора во славу Бога и нашего Спасителя для возвышения католической веры и во благо всех христианских народов возвещаем в качестве объявленного нам Богом догмата. Если римский Папа делает заявление исходя из своего наивысшего пасторского предназначения, то в практическом осуществлении этого своего предназначения, будучи верховным пастором и учителем всех христиан, в силу своей наивысшей апостольской верховной власти, он принимает решения, касающиеся веры и вопросов морали, обязательные для всей Церкви, и, согласно данной ему и обновленному в нем правомочию апостола святого Петра, Он обладает той непогрешимостью, которую Божественный Спаситель пожелал даровать в вопросах веры и морали Высшему Институту Церкви. Таким образом, благодаря догмату о папской непогрешимости, централизация церковного правления достигла своей вершины. И Пий IX в своей речи оценил важность этого решения, подчеркнув, что теперь догматика и структура Церкви стали простыми, окончательными, и обозримыми. Впоследствии этот догмат позволил понтификам сохранить единство церкви, сконцентрировав ее духовные и нравственные силы. И благодаря именно ему папство опять превратилось в великую духовную державу. Епископы же окончательно потеряли свою независимость, став своего рода служащими папы. Неожиданно 19 июля 1870 года вспыхнула франко-прусская война, которая завершилась не только падением Наполеона III, который поддерживал светскую власть Папы, но и созданием единой Германии. А уже 20 сентября 1870 года собор прекратил свою работу. И связано это было с капитуляцией папской армии 20 сентября 1870 года. Именно в этот день пи 9 специальной булой объявил его отложенным на неопределенное время. Однако больше он не возобновлялся.